Поклон. Сгибать туловище в пояснице – это рассматривается как универсальный знак подобострастия, почитания или скромности. Обратите внимание на то, как кланяются, выражая уважение и почтение японцы и китайцы. Пусть даже в наши дни они делают это совсем не так, как в прежние времена. Автоматический поясной поклон свидетельствует о независимом или низком общественном положении человека. Жителям Запада поклон даются не так легко, особенно когда это нужно сделать сознательно. Однако по мере того, как мы расширяем наш кругозор и чаще взаимодействуем с выходцами из разных стран Ближнего и Дальнего Востока, нам приходится учиться слегка наклонять туловище, особенно при встрече с людьми преклонном возрасте и теми, кто заслуживает уважения. Этот простой жест учтивости будет по достоинству оценен людьми, воспитанными в традициях тех культур, где поклон считается знаком уважения, и обеспечит преимущество тем представителям западной цивилизации, которые не постесняются это продемонстрировать. Между прочим, среди жителей стран Восточной Европы, особенно старших поколений, всё ещё считается особым шиком щёлкнуть каблучком и отвесить лёгкий поклон в знак уважения. Каждый раз, когда я оказываюсь свидетелем такого поведения, то думаю, как прекрасно, что в нашем мире ещё остались люди, способные продемонстрировать учтивость и изысканность манер. Поклон главнокомандующего. Яркой иллюстрацией универсальности глубоких поклонов стал для меня сюжет документальной хроники, посвящённый генералу Дугласу МакАртуру который перед началом Второй мировой занял пост фельдмаршала армии Филиппин. В кинохронике показан офицер американской армии, который доставил МакАртуру какие-то документы. Выполнив поручение, офицер покинул кабинет, пятись задом и кланяясь. Никто не просил его это делать. Выбор такой манеры поведения автоматически подсказал офицеру его мозг, как способ довести до сведения высокопоставленного лица, что его положение ничто не угрожает. Это был знак безоговорочного признания того, что МакАртуру тут самый главный. Такая же поза подчинения характерна для поведения горилл, собак, волков и других животных. Любопытно отметить, что офицером, который, кланяясь, пятился к двери, был тот самый человек, которому впоследствии суждено было стать главнокомандующим вооружённых силами союзников в Европе, автором плана высадки в Нормандии и 34-м президентом США. Дуайт и Дэвид Эйзенхауэр. Между прочим, много лет спустя, узнав, что Эйзенхауэр выдвинул свою кандидатуру на пост президента, МакАртур отозвался о нём как о самом лучшем секретаре из всех, которые у него были. Так или иначе, сознательное или подсознательное сгибание туловища в поклоне было и остается невербальным жестом уважения.